Прошло около часа. Румыны и полицаи еще раз попытались атаковать партизан, но снова откатились со склона, оставив пять-шесть человек убитыми. Тем временем густой фиолетово-серый туман постепенно сливался с л е л о в о ч е р н ы м и лесными сумерками, все надежнее укрывая партизан в их случайной крепости, и Беркут понимал, что медлить больше нельзя. Первым пошел наверх Литвак. Ветер повернул дым от догорающего дерева на расщелину, заслонив ее от глаз осаждающих. Однако подняться по ней оказалось не так-то просто. Литвак дважды взбирался до самого карниза, за которым начиналась вершина, и дважды срывался, сползая по осыпи вниз. В третий раз, приказав в о з н и к у и Колору прикрыть их, Беркут начал подниматься вслед за Федором. И только упершись уже у карниза в плечи Беркута, Литвакс у м е л наконец выбраться на вершину и залечь там. «Что наблюдаешь?» — сразу же поинтересовался Андрей. «Небольшая площадка, убитый немец, другой внизу, в ущелье». «Хорошо, сбрось автоматы, патроны». «Зачем?» — Поднимайтесь сюда, я помогу. Поднимайтесь, лейтенант. — Потом, Литвак, потом. Сбрасывай автомат. — Колор! — негромко позвал он. — Слышишь, Колор? — Колор убит, — ответил Вознюк. — Как убит? О, черт! Ну, что ж ты! Тогда ты, Вознюк, наверх, быстро! Однако осаждавши е уже поняли, что происходит, и открыли огонь. Чтобы не оказаться под градом пуль, Беркут немедленно спустился, буквально свалился вниз. Но как только вновь поднялся на ноги, прогремел выстрел и, подбежавший к нему вознюк, цепляясь руками за каменную стену, начало седать на тропу. Еще не понимая, откуда стреляли, Беркут затравленно смотрелся и в ту же минуту услышал испуганный голос Литвака. «Ложись!» и снова в выстрел. Только теперь Андрей заметил в трех шагах от себя в распадке между камнями плотную фигуру в короткой шинели. «Рыжий!» — скорее догадался, чем рассмотрел его Беркут. «Да п о л с таки!» Как оказалось, вторым выстрелом Литвак ранил полицая в руку. Тот выронил карабин, схватился за рану и все же разъяренно ринулся на Громова, о пытаясь таранить его ударом головы. Уже понимая, что к автомату ему не успеть, Андрей кулаком левой дотянулся до головы полицая, но рыжий сумел устоять и, не разгибаясь, выхватить из-за г о л е н и щ а нож. Лейтенант едва уклонился от удара, зато, проскальзывая под раненой рукой рыжего, Успел сильно толкнуть его плечом вбок. — Партизаны из болот ушли? — спросил он очумевшего полицая, уже навалившись на него. — Я спрашиваю, партизаны ушли? — Ушли! Ушли! Понял, наконец, рыжий, чего от него хотят. — Но только недалеко. Да все равно вам хана всем! Просвистев прямо над головой, Прошила занавес тумана еще одна пуля. Беркут резко оглянулся и увидел, что в метре от него оседает на землю другой полицай. В то же мгновение, воспользовавшись тем, что лейтенант отвлекся, рыжий с силой оттолкнулся ногой от каменного выступа и сбросил его с себя. Однако подняться с земли... Ему не дал все тот же седовородый партизан, который только что успокоил подкравшегося сзади полицая. С силой опущенный приклад карабина буквально р а з м о ж и л ему голову. — Спасибо, старик, спасибо, родной! — пробормотал Веркут, подхватывая свой автомат. — Это вовремя! Что-то устал я в последние дни! — Какой я тебе старик! — без зуба прошамкал седобородый, толкая его впереди себя в расщелину. «Да — Там у н е г всего-то сорок четыре. «Ну — Ну! — изумленно уставился на него Андрей. Несколько полицаев перевежками отошли за дальние в а л у н ы Ни Беркут, ни сорока четырехлетний старик не сделали им вслед ни единого выстрела. — Вот так, браток, — продолжил старик, когда полицаи успокоились. — Расстреляли меня фашисты этой весной. — Расстреляли? Оба прислушались. Нет, кажется, несколько минут отдыха им все же подарят. Осаждавшие так и не поняли, что партизан осталось только трое, и все еще не решались штурмовать их горную крепость. Вместе с двадцатью другими расстреляли. — Ты никогда не видел мертвеца, Выползшего из могилы? Вдруг улыбнулся он, Приближая свое лицо к лицу лейтенанта И обнажая беззубые, изувеченные десны. — Можешь полюбоваться, А заодно спроси, почему я не сошел с ума? Справа и слева от них Одна за другой разорвались гранаты. Осколки с зловещим градом осыпали края расщелины, потекли п р и к р ы в а в ш и е их валун и вызвали целый камнепад обе стороны пристанища. — Сейчас они снова полезут! — еле сдерживал все время душивший его кашель Седоборори. — И тогда в с ё «Поднимайся наверх, я прикрою. Станешь мне на плечи».